ГЛАВА ДЕСЯТАЯ К моему несказанному удивлению на пороге квартиры стоял Пивоваров. «Пётр Кузьмич?» — даже не смогла скрыть изумление я. «Что случилось?» «Добрый вечер, Любовь Васильевна», — чуть смущенно проговорил он. «Извините, ради бога, что тревожу вас вечером. Нам нужно поговорить. Это не займет много времени». «Да, конечно», — растерянно кивнула я. «Проходите». Он вошел в квартиру, а я лихорадочно соображала, куда его пригласить. В детской комнате Анжелика готовилась на завтрак к собеседованию. В моей же комнате места для приема гостей вообще не было. Пришлось звать его на кухню. «Извините, что на кухню», — сказала я. живем в стесненных условиях. Отдельной комнаты для приема гостей нету». «Ничего, я по-простому привык», — снисходительно улыбнулся Пивоваров. «Присаживайтесь». — сказала я. — Сейчас рагу будет готова. Поужинайте с нами. — Нет, Любовь Васильевна, спасибо. Я не голоден, — ответил Пивоваров. Но смягчил ответ. — А вот от чашечки чаю я бы не отказался. — Тогда минуточку. Я подошла к плите и поставила чайник на газ. Вытащила большой заварочный чайник с розочками. Обычно дома для себя мы пользовались другим, попроще. А для гостей был этот. Я вытащила из ящика начатую пачку заварки — но не успела даже заварить чай, как за моей спиной раздался возглас. «Что это?» — Изумленно воскликнул Пивоваров. Я обернулась и обомлела. Он смотрел на план в моей тетради. Чёрт, я же совсем забыла, что писала свой план и в торопях бросила раскрытую тетрадь на столе. А теперь он читает. И вот что ему отвечать? Что я помогаю готовить Анжелике реферат? Ага, на тему диверсии в Америке. «Вот уж не ожидал», — прищурился Пивоваров и вопросительно посмотрел на меня. Я вспыхнула и отобрала у него тетрадь. «Вы хотели поговорить, Пётр Кузьмич?» Немного более резко, чем следовало, произнесла я. «Ну так говорите, я вас слушаю». «Нет уж», — уперся он. «Мне любопытно, зачем вам такой план, Любовь Васильна. Я поджала губы. «Не думаю, что вы именно за этим пришли, Пётр Кузьмич». Я сделала чай и поставила перед ним на стол чашку. — Так о чем вы хотели поговорить? — Уже особо ни о чем. Он смотрел на меня каким-то непонятным взглядом, а потом все же не выдержал и сказал. — Так вот для чего вы все это затеяли, Любовь Васильевна, да? — А я-то старый дурак, все думаю, что происходит? Я не ответила, молча смотрела на него, раздумывая, как бы его выгнать из квартиры и чтобы как-то без скандала. И чем для меня обернется то, что он теперь все знает? Любовь Васильевна. Весь подобрался Пивоваров, видя мое настроение. Вообще-то я пришел с вами поругаться. Но теперь вижу, что мы вполне могли бы быть и соратниками. «Соратниками?» — удивилась я. «Вы тоже любите вязать салфетки крючком?» «При здесь крючок и салфетки?» — теперь уже удивился он. «Притом...» — ответила я, — что других увлечений у меня нету. — Я вижу, — ехидно усмехнулся он и добавил. — Все по заветам великого Ленина. Взять почту, телеграф, телефон, мосты и вокзалы. — Почему телеграф? Так он писал в своей статье о планировании вооружённого восстания, чтобы вся власть перешла к советам, в октябре семнадцатого года. — Я не планирую вооруженное восстание. Ответила я, но уши предательски вспыхнули. Пивоваров заметил это и еще более ехидно хмыкнул. Теперь мне стал понятен принцип, по которому вы отбирали кандидатуры. «Ксюша должна будет работать в газете и несколько раз подменить тексты передовиц на нужные вам по смыслу? Сиюткина устроить экологический теракт? Комиссаров взорвать коллектор?» «Не взорвать». «Просто испортить, чтобы дерьмом все улицы залило там». Вздохнула я, понимая, что меня только что полностью раскрыли. «А Кущ?» «Он учитель физики. Он нужен для общего руководства этим всем». Поджала губы я. «А эти две свирестелки Рыбина и белоконь? От них-то какой толк? Я не пойму». «Они должны будут ходить по мероприятиям и делать мелкие социальные диверсии, собирать и распускать слухи». «Подбрасывать листовки», — поникла я. «А я?» «А вы юрист, хороший юрист», — подняла голову и вызывающе посмотрела на него. «Кто-нибудь из наших может в любой момент засыпаться. Нам нужен будет юрист». «Ну, спасибо на добром слове», — чуть приосанился Пивоваров. «А то я уже решила, что мой удел старушкам заборы ремонтировать». Я промолчала. «Получается, вы создали команду и сейчас натаскиваете ее для последующих задач в Америке?» — догадался Пивоваров. Я не стала ни подтверждать, ни опровергать. Весь мой такой стройный и красивый план сейчас рушится прямо на глазах. И вот что делать? Убить его, что ли? Так Анжелика дома. И куда я потом дену труп? Пивоваров, видимо, поняв по моему взгляду, о чем я сейчас думаю, торопливо сказал. Раз так любовь Васильевна, то я целиком и полностью на вашей стороне. Можете рассчитывать на мою всестороннюю поддержку во всем. Я промолчала, потому что не знала, что говорить. Тем временем пивоваров, очевидно, поняв, что мне нужно временно подумать, сказал. «А Таисия это зачем? Только склоки провоцируют. Всех уже задолбала. Её же скоро дружно бить начнут. Вот за этим и нужна. Призналась я, раздеваться было все равно некуда. «Не пойму», — покачал головой пивоваров. «Есть такая наука, Пётр Кузьмич», — пояснила я, — «называется конфликтология. Если команда сразу не может сработаться, значит, им нужен общий враг, против которого все объединятся и начнут бороться». «Умно», — оценил мою задумку пивоваров. «И, кстати, уже начало работать». Еще не на сто процентов, но скоро будет. Я лишь пожала плечами, мол, к тому и стремимся. «В общем, можете во всем на меня рассчитывать», — очень серьезно сказал Пивоваров. «Зачем это вам, Пётр Кузьмич?» — устало спросила я. «Понимаете, Любовь Васильевна, я старый коммунист», — загорячился Пивоваров. «И жил я в Советском Союзе, гордился этим и верил, что скоро наступит коммунизм, Верил во всеобщее равенство и братство. Да, были у нас перекосы, было много... Эм, всякого. Но я верил, что скоро это исчезнет. Нужно немного еще подождать, поднажать, поработать. Подождали на свою голову. И сейчас я смотрю, как все наши идеалы растоптаны, как такая великая страна рухнула. Как наши старшие братья, снисходительно похлопывая нас по плечу, раздают жевательную резинку. Примерно то же самое они уже сделали с индейцами у себя на континенте. Теперь полезли к нам. Засирают нашим детям мозги. Не могу смотреть на всё это, Любовь Васильевна. Сердце кровью обливается. И что самое обидное, никому нет никакого дела. Все радостно жуют эту жвачку, смотрят тупые передачи по телевизору и не обращают внимания, как нашу страну деребанят. И свои... «И старшие братья! Эх!» Он обреченно махнул рукой, и его плечи поникли. Мы еще долго сидели с ним на кухне и разговаривали о нашем прошлом, о будущем, о детях и о том, что нужно сделать, чтобы вернуть страну советов. И лишь когда он ушел, я подумала. «А интересно, зачем он приходил?» Наступил день Икс. Я с самого утра места себе не находила слонялась среди толпы таких же возволнованных родителей, ожидающих своих чадушек. И вот Анжелика вышла из кабинета, где проходило собеседование, и радостно на весь коридор воскликнула. «Я поступила!» От восторга она аж взвизгнула и закружилась на одной ножке, так что юбка поднялась колоколом. «Тише ты, люди смотрят!» Сдерживая облегченную улыбку, сделала замечание я. «Я даже не сомневалась, что ты поступишь». «Правда?» Счастливая улыбка осветила ее лицо. «Абсолютная правда», — подтвердила я, не став рассказывать, сколько мне пришлось выбегать, чтобы она попала на собеседование вне конкурса. Пока Анжелика бегала в какой-то кабинет, узнавала, что там дальше, ко мне подошла знакомая женщина, Лариса, и шепнула на ушко. «Моя Олечка тоже поступила, представляете? Спасибо вам». Я кивнула, мол, я старалась. «Как с вами рассчитываться?» — проворковала Лариса. «Сынуля Славочки завтра собеседование будет проходить, а у Иринки дочка только послезавтра. Они и сами потом к вам подойдут». «Но вы же передали деньги», — удивилась я. «Так кто было туда?» — зарделась она. «А вам сто и юристу 50. А теперь Ольга поступила, и я так рада. Давайте я вас в ресторан приглашу. И юриста вашего». Я внутренне поежилась. Не хватало, чтобы меня тут коллективно поили. «А вы где и кем работаете?» — спросила я, забирая юридический договор обратно. «На автовокзале диспетчером», — с гордостью ответила она. «Ну, так себе связи». И я продолжила допрос. «А ваш муж где?» «Он в администрации, в отделе по контролю и земельному кадастру». «Вот», — удовлетворенно протянула я. Я бы проконсультировалась с вашим мужем. И мы будем в расчете. Пойдет? Конечно, пойдет. Довольно согласилась тетка. Ну а что? Консультация в ее понимании это бла-бла-бла. А в ресторан сводить это деньги? А так такая экономия. Договорились на завтра. Вот отлично. У меня уже 600 долларов заработано. Завтра, может, еще 1200 заработаю, если повезет. Если не повезет, то и так нормально. Эх, люблю делать деньги из воздуха. Жаль, не всегда это получается. Лучезарная Марина, хоть и была вся такая намоленная и выцерковлённая, затаила на меня зло. Так-то мне её переживания побоку. Не виноватая я, как говорится. Но ей же мало было затаить зло и молча страдать. Нет, Марина страдала громко и самоотверженно. Я как раз шла на встречу с Всеволодом, Мы вчера договорились, что он мне скажет, какую услугу взять с Ростислава взамен письма. Как дорогу мне опять перегородила Марина. «Вот мне интересно», — начала она издалека, явно играя на публику, кое скопилось достаточно. «Вы же, Любовь Васильевна, крещение не приняли? На молебны не ходите. Зато ездите то в Норильск, то в Америку, говорят, собираетесь. С чего это вам такие преференции?» Я пожала плечами и попыталась пройти, но Марина встала намертво. В народе, говорят, раскорячилась. «Нет, отвечайте!» Я аж застыла. И вот что ее, матом послать? Ну так неудобно. Тем более люди тут такие. Пусть это и секта, но они в Бога веруют. Нельзя материться. Но и вежливо отвечать от чего-то неохота. Пока я размышляла, раздался сердитый окрик. «Маринка!» Что ты опять комедию устроила тут? Нарываешься на пару ласковых? Так я тебе и сказал, когда тебя за неуспеваемость из института на первом курсе отчислили. Но с тех пор ума ты не набралась, я смотрю. Я обернулась. Там стоял Пивоваров и сердито отчитывал Марину. От его злых слов вся ее лучезарность моментально потускнела, и она поторопилась ретироваться. «Спасибо», — благодарно улыбнулась я. «Ты, если что, говори, разберемся, поотечески велел Пивоваров. «А то, ишь, моду взяли, в доме молитв разборки устраивать. Да что с них взять, бабьё!» Я сдержала улыбку. Пивоваров воспринимал меня уже как соратника и совершенно забыл, что я тоже бабьё. В доме Всеволода было шумно. Он с кем-то разговаривал по телефону из библиотеки. Очевидно, что-то секретное, так как он плотно прикрыл дверь чтобы я не слышала. «Любовь Васильевна, подождите!» велел он, и мне пришлось сидеть на невысоком пуфике в прихожей, ждать, так как в библиотеке был он, а в кабинет в свое отсутствие он меня не пригласил. Ну да ладно. Раз надо, буду сидеть и ждать. Мне главное, чтобы решились два вопроса. Вопрос с землей под домом Любашного отца, жалко же старика, и вопрос с моей поездкой в Америку. Причем я нынче планирую в разведку туда смотаться, а дальше уже надо будет регулярно ездить, а кое-кому и поселиться там, а то ведь не накатаешься. Сидеть было скучно, и я начала перебирать в голове варианты, куда еще можно вложить деньги и делать бизнес. А то, что что-то с деньгами нужно было решать и то срочно, я знала точно. Или я их вложу, или они пропадут. Но вкладывать тоже нужно было с оглядкой и с пониманием. Чтобы была прибыль чтобы, если бизнес пойдет, то бандиты потом не отжали. Куда ни кинь, выходило, что нужно все Всеволода тоже в долю брать. Если бруклинская секта крышевать нас будет, то ничего бандюки не сделают. Оставалось только подвести под это дело правильную идеологию. И только я начала размышлять, как бы все это закрутить, чтобы одним выстрелом с десяток зайцев бабахнуть, ну, так вот я люблю, как скрипнула дверь, и на пороге возникла рыбина Зинаида Петровна. Увидев меня, она сперва удивилась, потом обрадовалась. «Любовь Васильевна!» — воскликнула она. «А чего это вы здесь, как бедная родственница, сидите?» С -с -с", приложила палец к губам я и кивнула на закрытую дверь, из-за которой раздавался приглушённый голос старейшины, и по которому было понятно, что он на кого-то сильно ругается. «Ага, понятно» шепотом сказала зинаида петровна садитесь я подвинулась и рыбина примостилась рядом на пуфике теперь мы вдвоем уже как бедные родственницы но все влоты не старался побыстрее завершить разговор наоборот еще больше вопил уже аж стены тряслись сердитый вздохнула рыбина «Угу», — согласилась я помолчали под аккомпанемент отголосков криков Мне-то можно было и молчать, я нормально к этому отношусь. А вот Рыбина явно тяготилась. Наконец, она не выдержала. «Любовь Васильевна», — доверительно сказала она, — «ходят слухи, что из наших не все поедут в Америку». «Это правда?» «Правда?» — кивнула я. «А кто не поедет?» — заволновалась Рыбина. «Это будет зависеть от результатов работы нашей группы», — ответила я. И Рыбина заволновалась. «Послушайте, Любовь Васильевна», — конфиденциальным голосом сказала она. «Позвольте дать вам совет?» «Давайте», — позволила я. «Ну а что, все равно сидим. Так хоть любопытно, что она там себе надумала». «Мне кажется, что в Америку не следует брать эту Зыкову. Но сами подумайте, у нее даже высшего образования нет. И английский она не знает. Ну вот что ей там делать?» «А вы английский хорошо знаете?» С наивным видом поинтересовалась я. «Ну, в школе я проходила, я хорошо в школе училась, без троек», даже и не подумала смутиться Зинаида Петровна. «А в институте?» «А у нас там немецкий был, вроде», задумалась она. «Да вы, Зинаида Петровна, полиглот, я смотрю», усмехнулась я, но Рыбина моей шутки юмора не поняла и переключилась на более важную тему. «Ну, так вот». Не берите вы эту Ксению. И вообще, нужно ее из нашей группы гнать, а вместо нее можно взять одну женщину. Это моя хорошая знакомая. Знаете ли, очень приятный человек. Если хотите, я вас прямо сегодня познакомлю. Но я не хотела ни знакомиться с милой женщиной, не обсуждать зинаиды петровны причины, чтобы выгнать Ксюшу. А еще лучше белоконь выгнать, продолжила проявлять мудрость Зинаида Петровна. «Да чего бескультурная женщина? Вы знаете, Любовь Васильевна, говорят, она так задолбала своего мужа, что он не выдержал и повесился. А она потом к нам пришла. Думаю, что скоро мы все повесимся». Я шикнула. «Но вот зачем она в группе? Вот какая из нее польза? Ксюху можно хоть за чаем сгонять. А от Белоконь какая польза? Ее ни в Америку пускать нельзя. Мы там только напозоримся с нею. Не в группе оставлять». Я издала какой-то нечленораздельный звук, который сложно было внятно идентифицировать, но рыбины и не нужны были мои мудрые мысли. Ей достаточно было, что я молча сидела рядом, и она воодушевленно продолжила. Но самое главное, что нужно сделать, это избавиться от этой консультанта Таисии. Вы бы знали, какая же она беспардонная, лезет и лезет. Ей говоришь, что надо сделать, а она в ответ сто слов противоречий. Нет. Такие люди нам в группе не нужны, и в Америку ее пускать никак нельзя. Что американцы о нас подумают? Студобище!» Она не договорила, когда из библиотеки выглянул Всеволод и поманил меня к себе. «Проходите, Любовь Васильевна!»